Глава двадцатая. у н а л а ш к а Птичий гвалт своеобразный природный маяк. Единственная примета близкой земли, когда все прочие признаки скрыты от глаз. Голеод дрейфовал в густом тумане вот уже второй день, и ночью нам приходилось полагаться только на удачу, а днем слушать птиц. Они кричали вдалеке, иногда проносились над мачтами, там, где сияло солнце, и значит, земля была близко. Мы кожей чувствовали, как желанный берег скользил за бортом, но не смели к нему подойти. Матросы по очереди дежурили на носу, вслушиваясь и всматриваясь в сплошную завесу. Некоторая иллюзия безопасности. Если возникнет силуэт скалы или долетит шум прибоя, люди на корабле успеют, разве что вздрогнуть. Спать не хотелось, не хотелось проспать свою смерть, а потому пользуясь начальственной привилегией, мы с а л а д и н ы м все время торчали на палубе. торчали без дела, кроме как слушать птиц, заняться было нечем. Дел находилось немного даже для команды. невозмутимый о к у н е в каждые полчаса измерял глубину. Примитивный л о т и зверевки с каменным грузилом еще ни разу не достал грунта. Такие здесь острова. Они поднимаются с о д н а океана острыми зубьями, и эти зубы всегда готовы вонзиться в добычу. Погода изменилась мгновенно. По нашим потным спинам внезапно, словно кто-то включил кондиционер, прошелся поток холодного воздуха. Птичий крик усилился, приобрел тревожной интонацией. Алладин поежился и скрылся в к о з е н к е Капитан нахмурился. Редкий для этого времени года северный ветер предвещал шторм. Только его нам и не хватало для полного счастья. Но прежде чем взяться за парусник, ветер принялся терзать молочную дымку. Туман исчезал, распадаясь на отдельные лохмотья, а в просветах все чаще появлялся скалистый берег. Темные контуры земли проступали постепенно, как изображение на фотобумаге, пока отдельные фрагменты не сложились в четкий пейзаж. Он оказался далек от идиллии. Набирающий силу ветер прижимал нас к каменному барьеру, длинному как великая китайская стена, высокому как плотина Гувера на реке Колорадо. Расчистив сцену, стихия готовилась к постановке морской трагедии. Вот они скалы, вот он корабль, вот она буря. Птица м о т в о д и л а с ь роль небесного хора. Нам, как существам наделенным волей, предлагалось самим поделиться на героев и трусов. Зычный приказ о к у н е в а бросил команду к снастям. Чехотка, Борька, Яшка с товарищами полезли на мачту. Несколько человек суе тились внизу. т а к е л а ж жужжал чуть ли не д ы м я с ь о трения. т Сперва что-то пошло не так. Люди ругались, спорили, путались в снастях, пока Окунив парой коротких фраз не навел порядок. Наконец паруса приветливо хлопнули. Судно заметно прибавило ход и пошло параллельно каменной стене в какой-то сотни метров от нее. Это был смертельный номер. Движение по лезвию бритвы. Ветер пытался прижать нас к скалам, он же наполнял паруса, позволяя ускользать от столкновения. Сложение векторов создало патовую ситуацию. Окунев с трудом удерживал курс. г а л и о т то опасно кренился, то норовил броситься на встречу скалам. Каждый промах капитана, малейший сбой в работе матросов сокращали дистанцию между нами и смертью, а отыграть назад хотя бы пять было невозможно. Все, кто оказался на палубе, всматривались с тревогой в высоченные горы. Мне приходилось бывать на хребтах и повыше, но эти, торчащие от самого среза воды, выглядели куда более зловещими. Неизвестно, кому было лучше: матросам, смотрящим смерти в глаза, или зверобоем, ожидающим ее в потемках трюма. По крайней мере, матросы могли хоть что-то делать руками, приглушая работой страх. Мне работы не досталось. Конца концов нервы не выдержали, и я покинул палубу. а л е у т с к и й парнишка т и м н а к которого команда вслед за мной звала попросту Тёмой, безмятежно дремал на лавке. Страхи белых людей его не касались. За время перехода я собирался выучить а л е у т с к и й язык, но планы оказались слишком оптимистичными. Борьба за выживание не располагала к учебе, да и язык был сложен. В голове не задерживались даже отдельные фразы. Алла д и н лежал на н и з е н ь к о м т о п а ч н и н е разглядывая потолок. Сплошные скалы, сказал я ему. Зверобой буркнул в ответ нечто нечленораздельное. В компании с ним стало совсем уж тошно, а тесная каюта еще больше спрессовала страх. Чтобы как-то отвлечься, я попытался определить наше положение, но превосходные карты все же не лотции. По очертаниям берега невозможно было угадать, какой это остров и остров ли это вообще. нас могло вынести к материку к длинному к о г т ю Аляски, который не обогнешь, чтобы зайти с подветренной стороны. В таком случае оставалось надеяться, что мы успеем обнаружить бухту или на самый худой случай найдем пологий кусочек берега, куда можно выбросить судно, выйти за майора, как здесь говорят. Готовься к повороту! Раздался крик капитана. В его голосе прозвучала надежда, и я вернулся на палубу. Нам повезло. Линия берега отвернула к югу как раз тогда, когда запасов расстояний почти не осталось, и потому о к у н е в безраздумии ослабил хватку, позволив кораблю выпрямиться и повернуть следом за берегом. Теперь ветер толкал нас в спину, а скалы оставались по правому борту. Однако я ошибся, полагая, что мы огибаем остров. Смотри! крикнул чехотка с мачты, показывая рукой на восток. Скоро и мы увидели среди буронов темные скалы. Берега понемногу сближались, а наш корабль являлся орешком, который вот-вот раздавит гигантский каменный щелкунчик. Губа или перелив, предположил о к у н е в Опасность не отступила, но теперь мы оказались лишены маневра. Обратный ход был нам заказан из за встречного ветра. Тем не менее о к у н е в заметно повеселел. Глядя на него, успокоилась и большая часть команды. Чутью капитана народ доверял. Чехотка даже попытался отпустить какую-то шутку, но, как обычно, сорвался на чих в середине фразы. Впрочем, положенная порция смеха все равно вырвалась из матросских глоток, выталкивая пробку страха. Когда-нибудь море заберет меня, неожиданно произнес о к у н е в Но не сегодня. Кроме меня его никто не услышал. Разумеется, я захотел возразить, но замешкался, подбирая слова. Возражение могло прозвучать двусмысленно. Тем временем берег по правому борту прогнулся к западу, открыв нам убежище, а прямо по курсу показались островки. Один горбатый поднимался над кипящей водой, как кусок мяса в густой похлебке, другой почти сливался с морем. Теперь у нас появился выбор: мы могли укрыться от ветра за островами или возле берега. о к о н е в выбрал берег. Буруны вокруг островков не внушали ему доверия. Повернув за мыс, корабль сбавил ход. Ветер отрезало скалами паруса обвисли. Я почувствовал, как уши обвисли вместе с парусами и налились огнем. Матросы перевели дух, загомонили. Из т р ю м а наш шум вылезли зверобои. Все вместе принялись озираться, обсуждать пейзаж и наши перспективы. В бухту впадала речушка, и в этом месте берег был сравнительно пологим. Окунев сразу озаботился экспедицией за пресной водой. Несмотря на большие волны, набегающие с моря, добровольцев нашлось достаточно. Всякому хотелось топнуть ногой по тверди. Вставай, Вася, сказал я Аладину, и забрав карту, вернулся на палубу. Теперь можно было рассмотреть положение в спокойной обстановке. Взятые на глазок размеры залива и приметные островки посреди него давали неплохую привязку. А ведь ты, Сашка, попал в я б л о ч к о сказал я ок у него. То есть это у н а л а ш к а и не просто у н а л а ш к а а залив у н а л а ш к а Ты привел корабль т ю т е л ь к а в т ю т е л ь к у Разве что вот этот горбатый островок лучше было обогнуть слева. Собственно, гавань за ним нам и нужна. Капитан пожал плечами, заглянул в карту, проверяя мои д и л е т а н т с к и е домыслы. Я наблюдал, как гордость и удовлетворение проступали сквозь его толстую шкуру. И было ведь чем гордиться. Подумать только, больше тысячи верст в незнакомых водах по антикварным приборам на примитивном кораблике через плавучие льды и туманы. И такая точность. Останови лодку, сообразил вдруг я, отметив краем глаза суету у борта. Зачем? Хочу ступить на эту землю первым. Нет, хочу не то слово. Я просто должен высадиться здесь первым. Пока я собирался, буря внезапно утихла. Северные ветра в конце лета здесь редки и слабы. Настоящего шторма не получилось. Арктика просто слегка припугнула нас. о к у н е в отменил высадку окончательно. Какой смысл набирать воду, если мы почти добрались до цели? Корабль обогнул горбатый островок и бросил якорь в голландской гавани. То есть этого имени гавань само собой еще не получила, но я не видел причин, почему надо перекраивать топонимику. Пусть остается голландской гаванью мне не жалко. Холмистый берег, и з р е з а н н ы й ручьями, п о р о с ш и й зеленой травой и ни единого дерева. ц Гора ф о р м о й напоминающая крышу крестьянской хаты, прикрывала островок с севера. Южнее остров сужался до перешейка, а затем вновь раздавался вширь и ввысь. В стратегическом смысле ничего особенного, но для поселения и порта весьма удобно. Крепость поставим вон там, указал я на площадку между подножием горба и озерцом. Я прекрасно помнил, где на картах значилась военная база, из которой американская военщина грозила нашим восточным границам. Дач-Харбор, младший брат Перл-Харбора, в том смысле, что японцы атаковали эту базу полугодом позже. Вернее будет значиться: будут грозить, будут атаковать или нет. Насколько мои действия уже повлияли на ход истории? Хорошее место, одобрил о к у н е в и приказал спускать на воду лодку. Своей земли мы не хотим ни пяди, но и чужой вершка не отдадим. Напел я первым с х о д е на берег. Черт, даже не верится. Меня переполняли чувства. Хотелось петь, п л я с а т ь и дурачиться. Хотелось валяться в шелковистой изумрудной траве вместе с собаками, которых выпустил Чиж. Я мог доставать свой заветный блокнот и торжественно вычеркивать первый пункт великого плана. Я добрался сюда, на край света. а д а л ь ш е пойдет под горочку, сама пойдет. Окунев сошел на островок и прежде всего занялся поиском места, куда можно вытащить на зимовку судно. Затем он с командовал о б щ у ю высадку. Зверобои хлынули на берег ордой. Быстро, но по хозяйски, осмотрели территорию и сразу же принялись ее осваивать. ставили парусиновые палатки, перевозили с корабля припасы, снаряжение и бревна, а поскольку дерева взяли мало, народ разбрелся по берегу в поисках топлика. Люди вели себя беспечно, словно остров был необитаем, но я-то знал, что это не так. Аборигенов мы не увидели, но это вовсе не значит, что они проморгали наше прибытие. Чиш переговорил с соплеменниками и на вершину горы ушел дозор. Камень здесь крепкий, произнес Камков, рассматривая скалистый берег на той стороне гавани. Такое обрабатывать тяжело, а жаль, можно было бы и каменные стены поставить. Поставим, улыбнулся я. д а й только срок. Главное, что добрались. Как-то там выйдет у остальных, слух подумал Алладин. а л и в у т ы появились уже на следующее утро. Три охотника прибыли на байдаре со стороны той самой бухточки, в которой мы укрывались от шторма. Чиж, получив сигнал от дозора, предупредил меня, а сам отправился искать т е м у Разложив костер в сотне шагов от лагеря, я попытался собраться с мыслями. в с т р е ч и с туземцами я ждал и боялся. От того, сумеем ли мы с ними поладить, во многом зависел успех всего дела. Гости, или вернее хозяева, выглядели вполне миролюбиво. Вытащили байдару на берег и, прихватив копья, направились через перешеек к лагерю. И издали их шляпы напоминали вороньи головы, вблизи нечто среднее между бейсболкой и ш у т о в с к и м колпаком, а когда под шляпами я различил беззусые почти детские лица, все трое превратились в к л о н о в Нильса из мультика «Заколдованный мальчик». с их стороны все было обставлено как случайная встреча, однако одежда выглядела слишком нарядной для рядовой охоты. Легкие парки, как бы сообщая о печальной судьбе тех самых диких гусей из мультика, были украшены птичьими перьями. Стараясь не выдавать любопытства, Нильсы исподволь наблюдали за строительством казармы и оборонительного вала, косились на гигантский по их меркам корабль и необычные деревянные лодки. Дерево на безлесных островах в цене, и русские бородачи, наверное, показались им богачами. Жестом я пригласил мальчишек к костру. Они поняли и расселись вокруг. Стараясь выиграть время до прихода т е м ы я неспешно принялся готовить угощение. Снимал ножом тонкие полоски со спины копченого лосося и выкладывал на жаркий бок валуна. Жир шипел, стекая по камню навстречу огню, а касаясь пламени вспыхивал с т р е с к о м Дав рыбе немного прогреться, я подхватил за холодные концы все четыре куска разом и резким, точно удар плеткой движением сбил пламя. Затем, отделив свой кусок, протянул гостям символическое угощение. Зверобои и матросы наблюдали за нами издали, делали вид, что работают, а сами косились на о с т р о в е т я н Когда я предложил гостям рыбу, народ замер: возьмут ли п о д н о ш е н и е д и к а р и разделят ли пищу с пришельцами? Как легкий сквознячок, с в е ж е в ы б р и т о й с к у л о й я почти почувствовал облегченный выдох десятков людей. Надо же, не брился миллионы лет, а именно такое сравнение пришло теперь в голову. Аборигены, приподняв козырьки бейсболок, осторожно куснули горячую рыбу, улыбнулись. Сейчас они стали похожи на болельщиков Нью-Йорк Янкис, жующих на стадионе хот-доги. Наконец появился темнок. Алеуты обменялись парой слов. Между ними некоторое время происходило что-то вроде настройки словаря или согласования протоколов. Тёма родился на ближних островах и выходил из племени сосигнан. От его родины до у н а л а ш к и простиралось больше тысячи верст, и далеко не всякий пролив на этом пути можно запросто переплыть на байдаре. Понятно, что з д е ш н и й говор несколько отличался, и толмачу требовалось прояснить детали. Однако с л о в о о полку Игореве переводить не требовалось, а для делового разговора запаса слов у т ё м ы хватало. Он представил меня как могущественного вождя огромного племени, обитающего на большой земле, что лежит далеко на западе. Вождю мол, наскучила рутина, и он отправился в путешествие, дерзнув добраться до другой большой земли уже на востоке. тезисы презентации мы о б г о в о р и л и с темой заранее, еще во время плавания, и теперь я мог проследить, какое впечатление производила она на островитян. Надо сказать, впечатление казалось н е ш и б к о сильное. Нильс ы внимательно слушали, но подать нитц перед белым человеком отнюдь не спешили. т е м н а к выслушав ответные речи, сообщил имена парней, их родителей, кучу всяких названий, что влетев в одно ухо благополучно вылетели в другое. Я лишь запомнил, что главного втроице зовут Чикилжах, что он сын местного вождя по имени Узулах и что их селение находится недалеко от берега, с которого они прибыли. Я преподнес каждому по нитке бисера, пресловутые стеклянные бусы, завезенные нами в огромном количестве. Указав на подарок, пояснил через тему, что готов давать столько же за каждую шкуру морского бобра или хорошего п е с ц а а за лису буду давать вдвое меньше, поскольку ее здесь водится в изобилии. Как оказалось, про п е с ц а з д е ш н и е а л и у т ы даже не слышали, а на лису они почти не охотятся. Ничего конкретно не пообещав, Нильс ы отправились в обратный путь. Судя по виду, они были смущены появлением непрошеных н соседей с деревянными домами и лодками, с железными ножами и с прирученными собаками. В далеком счастливом детстве иной раз мечталось проскочить время, прыгнуть на пару пятилеток вперед. Человечество тогда наступало по всем направлениям, атаковало природу, мозг, космос, микрокосм. Открытия, изобретения, технологические новинки случались чаще, чем выпуск новой модели отечественного автомобиля. Мы слабо верили в возможность ядерной войны, но всерьез ожидали застать полеты на Марс, колонизацию океанских глубин, решение проблем голода и долгожительства. Когда я читал, слушал, смотрел репортажи о великих проектах, мне порой хотелось побыстрее увидеть, чем окончится дело, проскочить лет 10-15 и попасть прямиком на финальные торжества. На шахматный матч между дельфином и человеком или на первый урожай марсианских яблок. Но тогда я не умел съедать время, а потом время съело меня. Теперь я познал и другую сторону медали. Возведение базы на у н а л а ш к е захватило меня целиком. Две недели я работал как проклятый вместе со всеми, нёс вахту наравне со всеми и валился спать в якобы штабной палатке из парусины среди грязных и вонючих тел в полном изнеможении. Разумеется, мне не терпелось увидеть результат, потому я и выбивался из сил, чтобы приблизить его. И только на исходе второй недели в голову вдруг пришло, что я даже не подумал сократить ожидание простейшим способом, то есть попросту проскочить время. Вот что значит собственное дело. Крепость строилась, но была далека от завершения. За две недели нам удалось поставить только центральную казарму с наблюдательной вышкой и насыпать небольшой вал. Мы сняли с корабля пушечки, перетащили под крышу порох, ружья, муку, обеспечили сохранность всего, от чего зависит выживание. Что до людей, то они могли пока переждать и в палатках. ч е к и л ж а х с одним или двумя спутниками навещал лагерь почти каждый день. ни его отец, ни кто-то другой из лучших мужиков, как н а з ы в а л и з веробой у земных вождей, пока не появлялись. Скорее всего, старшие посылали ребятишек понаблюдать за возведением крепости, присмотреться к чужакам, разнюхать какие-нибудь секреты. Как повод для визита, нильцы приносили на обмен бобровые шкуры, иногда одаривали нас свежей или вяленой рыбой. Обычно мы болтали возле костра о том о сём около часа, затем гости уходили, по-прежнему ничего не обещая. Чиж, поставленный во главе к о р я ц к о г о контингента, строго следил за бдительностью дозоров. Прежде всего мы опасались возможного нападения а л и у т о в но охранение имело и другие задачи. На исходе второй недели над макушкой горы появился белый столб дыма, для обитателей лагеря знак, что на горизонте появился парус для корабля Ориентир. Народ побросал работу. Здесь на краю земли появление корабля ограничилось чудом, даже если корабль ждали. Самые нетерпеливые полезли на гору, желая прежде других определить судно, возможно, узнать кого-то из товарищей. Остальные толпой вывалили к гавани. Как только из-за склона появился нос с лоскутом паруса, окунь приветствовал сподвижников выстрелом из фальконета, а наша маленькая колония взрывалась воплями восторга. Глотов определил Алладин. Я бы предпочел, чтобы охотские корабли пришли раньше Камчатских, так было бы спокойнее. Но сейчас обрадовался и Иулиану. Пока спускали на воду лодку, люди с палубы г а л и о т а настороженно рассматривали наш починок. Радость на их лицах мешалась с ревностью. Первопроходцами оказались конкуренты, хотя в столь диких краях эта честь принадлежит каждому, кто сумел добраться до места. По н е м н о г у р а д о с т ь от завершения пути пересилило дух соперничества, а когда две толпы встретились и смешались в одну, недоверие окончательно растаяло. Мы обнялись с Глотовым и Шишкиным, поздоровались с п а н о м а р е в ы м Капитан Иулиано со смехом рассказал, как умудрился запутать л среди островов. Он провел корабль почти по нашему следу, но немного напутал в исчислении и, прозевав нужный остров, проскочил аж к Уни Маку. Там мореход принял пролив за бухту и понял ошибку только оказавшись в Тихом океане. Здесь полно зверья, с радостью сообщил Шишкин. Пока обходили острова, я приметил несколько привалов. Поверишь, весь берег о т т е л шевелится. Он мало с т ь преувеличивал, но его восторг заставил меня напрячься. Тем более, что полчаса м раньше я вдоволь наслушался подобных восторгов от простых зверобоев. Парней манили барыши, а не новые земли. Они готовы были двигаться дальше только опустошив предыдущее приобретение. Формально Шишкин мне подчинялся, однако работал он на Никифорова и себя самого и значит преследовал собственную выгоду. А у п о н о м а р е в а был свой список насущных задач. Ему явно не терпелось привести о л и у т о в в подданство и обложить данью. И то и другое грозило в будущем большими проблемами, так что спокойствие поубавилось. Пока же парни с Иулиана включились в работу по обустройству базы, а мне пришла пора заняться северным завозом. о к у н е в заявил, что продовольствие осталось на месяц, к тому же приближалась ярмарка, ждали товар Данилова в Охотске и Белобородов в Нижнем Остроге. Забрав мешок с первыми мехами, променянными у Нильсов, я переложил заботы на к о м к о в а а сам взял лодку и отправился на большую землю. Но и здесь не все было так просто.